И все же надо всем как бы лежал на лед чего-то знакомого. И прекратился дождь. Лакей, открывши нам дверь, утверждал, что лорда Бромптона нет дома. Но Гедоон заверил его убедительно, что ему напротив известно противоположное, и что Лакей, если он немедленно не пропустит нас к своему лорду и его посетителю, может сегодня же распрощаться со своим местом. Он вложил в руку припуганного Лакея свой перстень-печатку и приказал ему поторопиться. «У тебя тоже есть перстень-печатка?» – поинтересовалась я, пока мы ожидали в холле. «Да, естественно», – сказал Гедеон. «Ты очень волнуешься?» «Почему? А я должна?» Поездка на карете все еще так и не отпустила меня, так что я просто не могла представить себе что-нибудь более волнующее. Но сейчас, когда он это спросил, мое сердце начало дико колотиться. Я вспомнила о том, что мне говорила о графе де Сен-Жермене моя мама. Если этот человек действительно мог читать мысли, я провела рукой по уложенным волосам. Возможно, что из-за бешеной скачки они растрепались. Все безукоризненно, — сказал Гидеон с мягкой улыбкой. — А это еще что такое? Он что, обязательно хочет вывести меня из себя? — А знаешь что? Нашу повариху тоже зовут Бромптон, — сказала я, чтобы скрыть свое смущение. — Да, Мертесин, — сказал Гидеон. Лакей с развивающимися фалдами ливреи сбежал по лестнице. «Господа ожидают вас, сэр!» Мы последовали за человеком на второй этаж. «Он действительно может читать мысли?» – прошептала я. «Лакей?» – шепотом же переспросил Гедеон. «Я очень надеюсь, что нет. Я только что подумал, что он похож на ласку». «А это что такое? Это был намек на юмор?» «Мистеру, иди дороги! Я на выполнении важной миссии действительно позволил себе шутку!» Я коротко улыбнулась. «Ну что ж, что-то позитивное нужно обязательно поощрять». «Это не лакей, граф», — сказала я потом. Он кивнул. «Во всяком случае, это утверждают». «А твои мысли он читал?» «Даже если да, то я этого не заметил». Лакей открыл перед нами дверь и низко поклонился. Я остановилась. «Может быть, мне вообще постараться не думать? Но это же невозможно». Только я попробовала ни о чем не думать, как в голове сразу же пронеслись тысячу мыслей. «Дама, вперед!» — сказал Гидеон и мягко подтолкнул меня через порог. Я сделала пару шагов вперед, потом снова остановилась неуверенная, что от меня ждут. Гидеон проследовал за мной, и Лакей с еще одним глубоким поклоном закрыл за нами дверь».